25 августа приехал в Петербург полковник Розен с известием о генеральной и при жестокой баталии, бывшей 14 числа. По полуночи в девятом часу, доносил Фермор, началась баталия беспрерывную пушечную пальбою и продолжалась полтора часа, а потом загорелся из мелкого ружья огонь, который пушечную шпальбою подкрепляемый, Продолжался до самой ночи, в которое время неликократно по переменам одна сторона другую сбивала и места своего не уступала, пока напоследок в десятом часу прусская армия российской место баталии уступила, где российская через ночь собралась и не токмо в виду прусской ночевала, но на другой день имела... Ростах, собирая своих раненых и пушек, сколько неприятель допускал. Урон раненых из генералитета, штаб и обер-офицеров весьма заметен. Токма по краткости времени точно показать не можно. Я не в состоянии вашему императорскому величеству, а о поступках генералитета, штаб и обер-офицеров и солдат довольно описать. и още бы солдаты во все время своим офицерам послушны были, и вина потаенно сверх одной чарки, которую для ободрения выдать велено, не пили, то можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательна и тако донести должен, что в рассуждении великого урона, слабости людей и за неимением хлеба Принужден сегодня, 15 августа, до тяжелых наших обозов и хлеба семь верст, до гроз камена следовать, а потом до лансберга где, надеюсь, с третью дивизией, пришветь стоящую, соединиться и субсистенцию армий сыскивать по реке Варть. Денежная казна поныне почти вся сохранена, и дела секретной экспедиции купно... со всеми цифирными ключами соизжены. Его высочество принц Карл Саксонский и генерал Андре, не дождавшись совершенного окончания баталии, знатно заключая худые следствия, ретировались в швед. Я при всем неудачном случае по моей рабской должности всевозможные меры употреблять не оставлю. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Смотрите также «Семилетняя война», страницы 330-331. Дополнением к известиям о Цорндорфской битве служат дело начатое по доносу волонтера русской армии, польского шляхтича Казновского, на бригадира Стоянова. Казновский показывал. 14 августа после битвы вечером он и Стоянов съехались вместе, И Стоянов сказал, какой-то лютеранин, командующий генерал, поставил армию под ветер и все погубил. Только бы время пришло удобное, съехался бы с ним и застрелил. А теперь куда нам деваться? Мужики нас прибьют. Лучше сыскать трубача и ехать в Кистрин. Генерал-майор Панин вместе с Стояновым и многими другими действительно поехали в Кистрин. но пани надумался и стал говорить Стоянову, «Поедем вместе назад в лагерь». Стоянов отвечал, «Поезжайте, куда хотите, а я еду своею дорогою. Жаль, что уже ночь наступила». Разговаривая таким образом, все опять поехали лесом. Тут же и грузинского полка священник усильно просил, чтоб в Кистрин не ездили. Из лесу приехали... в прежний русский лагерь при Кистрине. Тогда один пехотный подполковник опять начал говорить, что выехали уже к Кистрину, и потому надобно опасаться прусских гусар. И Панин тотчас повернул налево от Кистрина, вместе с ним поехали и другие. Помедлив немного и видя, что никто с ним в Кистрин не едет, поехал за ними же и Стоянов, и ночью приехали все к русским обозам. Стоянов показал, что не помнит, говорил ли приводимые Казновским слова о ферморе, только не имел намерения убивать его, иначе не отбивал бы фермора от неприятеля. Когда прусаки начали нашу армию обходить, то приказано было ему, Стоянову, атаковать их с сербским гусарским полком, что он и сделал, и был в самом неприятельском фронте но от превосходной силы неприятеля отступил и перешел на правый фланг русской армии. Потом опять с хорватовым полком послан был атаковать неприятельскую артиллерию, что исполнял до того времени, как началась генеральная баталия, во время которой он был на левом фланге. Когда неприятель усилился, фронт наш сбили, и сперва правый фланг пошел на ретираду. а потому и вся армия пошла к лесу, то и он, Стоянов, приехал к лесу. В это самое время увидал он, что фермора окружили неприятельские гусары и керосиры, которых он с малым числом своих гусар отогнал от фермора, избавил от смерти или плена. Потом поехал вдоль места битвы, где увидел Панина со многими офицерами. Панин, держась за живот, говорил что уже жестоко ранен, и бригада его вся пропала. Просил, чтоб Стоянов сыскал ему место, где бы перевязать рану. Стоянов отвез его в деревню поблизости от русского правого фланга и, оставя его здесь, намерен был ехать искать фермора, но Панин говорил ему, что тут остаться нельзя, опасно от неприятеля. Тогда Стоянов, осердясь, сказал ему единственно в шутку, «Куда мне с тобою деваться?» Так поедем в Кистрин и поехали. Стоянову хотелось отыскать обоз и там оставить Панина для перевязки. Между тем наступила ночь. Панин спросил, куда же мы едем. Стоянов опять в шутку отвечал в Кистрин. Панин сказал нет, теперь в Кистрин ехать поздно, лучше поедем в лес. А Стоянов говорил. — В лесу беда, наедут мужики и нас палками побьют, — Панин сказал. — Вот есть трубач. А Стоянов в шутку отвечал. — Поезжай трубить вперед к Кистрину и скажи, что едут генерал Панин и бригадир Стоянов. Между этими разговорами приехали к обозу. Стоянов был освобожден от всякого наказания по неосновательности доноса. Но и Казновскому... Выдано двести червонных за ревность. Дело в государственном архиве. Не найдено. На реляцию свою о неудачном случае Фермор получил такой рескрипт от императрицы.